Прозорливый осёл. Абхазская сказка. Корова полезла на гору, осёл, который пасё на полянке, поднял крик. Ева спросили: "Чего ты кричишь?" Осёл ответил: "А как же мне не кричать? Ведь если корова упадёт и разобьётся, то её тушу взвалят мне на спину, и придётся её тащить. Вот это-то меня и беспокоит".